Вот так же и мы сидели тогда вокруг костра. Негромким голосом вслед за своей мыслью произнес он вслух. В Крыму нас тогда готовили. Ахмед хан слева, Мишка Бочкарев справа, командир напротив. Мы ничего тогда не боялись, ребята. Даже после первого боя ничего не боялись. После второго... Тридцать с лишним машин на один наш як поменять. Ну, я про такое разве что в центральной прессе читал. Не зря именно нас готовили, значит. На меня за день два хелкета записали. Оба над чужой палубой. Ну, я вам рассказывал уже. А вот потом... Настоящий океан не ревет. Он рычит и стонет. Даже когда волн почти нет. Все равно в ушах, как будто непрерывный крик стоит, и все время ждешь, ждешь, ждешь торпеды в борт, ждешь, что чужие мачты из-за горизонта выплывут, линкоры, крейсера. Те, для кого твое умение не значит ничего. Да и моряки это тоже, по-моему, понимали, в конце особенно. Нас, по всем законам, должны были поймать и утопить. И то, что этого так и не случилось, В такое всех недоумение, что ли, вогнало. Потом, когда дошли до родных вод, Поднялись над эскадрой, Посмотрели на нее сверху вниз, И такое, знаете, чувство за сердце схватило. И как мы уцелели, а ведь ждали все время. Каждый день, каждый час этого похода сидишь, Цепившись во что-то и ждешь. Ждешь, когда тревогу для нас объявят, чтобы хотя на равных быть. Когда ребята разведчика прямо над нашими головами завалили, нам уже все в общем ясно было. Переодевались в чистое, награды привинчивали, прощались друг с другом, с моряками. Олег снова замолчал и молчал так еще долго, вспоминая. — Нас два Лисицына на Чапаеве было, — наконец сказал он. — Да и у моряков наверняка тоже кто-нибудь. Простая мне от родителей фамилия досталась. Чего уж там. Я и капитан Лисицын из моей же пятой эскадрильи. Он не вернулся. Никто не видел, как его сбили. Но в нашей эскадрилье вообще мало кто остался. Мишку вот англичанин сбил на моих глазах. «А вы, товарищ подполковник?» — спросили сбоку. Голос неожиданно казался почти мальчишеский. Но Олег даже не поднял голову, чтобы посмотреть, у кого он так сорвался. «А я его», — произнес он равнодушно, — «и до него, и после него. Там такое творилось, не считали, не смотрели, кто валится». Самолет тряхнул, смотришь — цел. Пригнешься только к прицелу и работаешь. Хаос. В наушниках вой, мат, крик. Кто-то стонет и голос знакомый. Если прислушаться, то можно узнать. Но ты себе просто команду даешь, не слушать. Работаешь. Барракуда, файфлай, два Авенджера. Это то, что мне по пленкам фотопулеметов подтвердили. За один бой. Если кто и повалился еще, то на группу записали. Но это уже вряд ли, как я сейчас понимаю. А вообще... Олег поднял голову, но ни тон, ни выражение его лица не изменились. До сих пор неизвестно окончательно, сколько мы там наколотили. Англичане засекретили... Результаты того боя — в усмерть. Мы только по своим и видели. Одно пустое место за столом, другое — третье. Олег снова сунул, царапающий снег палку в костер, и она зашипела, выплеснув в прозрачный воздух столбик белого пара. Он был подполковником в 31 год. Военной авиации — это не такая уж редкость. Но в полковом сейфе лежала принадлежащая ему золотая звезда. А любой нормальный военный, открыв рот, смотрел на невероятный для ВВСника, выдающий его с головой, орден Ушакова на груди. Однако при всем при этом Олег Лисицей понимал, что тот поход изменил его навсегда. Он никогда не сможет стать прежним. И не хочет. Молодежь молчала, сидя вокруг него. Кто-то глядел в угасающий огонь, кто-то вздыхал своим собственным мыслям или воспоминанием. Потом, пережив паузу, ребята начали негромко переговариваться. В воздухе висело какое-то странное чувство, и на опустившего в плечи голову подполковника почему-то не смотрел ни один человек. Они все были боевыми летчиками, и на почти каждого сидящего здесь пацана или молодого мужика, как он прекрасно знал, приходились сотни часов налета на реактивных боевых машинах, а также как минимум по три десятка боевых вылетов в враждебном, непрощающем прощающем ошибок небе, а то и воздушных боев. У многих на счету имелись сбитые. И по всем законам войны они давно уже были стариками, бывалыми, опытными, умелыми и уверенными в себе пилотами, которых им так не хватало на фронте в сорок втором и 43 третьем. И все же он опять подумал, что эти ребята принадлежат к совершенно другому поколению. Пять лет разницы — ерунда как лишний просвет на погонах, если не понимать и не осознавать такое нутром, как осознает это он. Но он не сказал ребятам всего, как не мог сказать это до конца самому себе. У него, у закаленного и злого бойца, тряслись пальцы, когда он вспоминал некоторые детали того боя, и случившегося за ним... Дошедший уже позже, потом. Гибель в этом бою однофамильца второго лисицына как будто выбила из Олега кусок души. Они никогда не были особо близкими друзьями, но это неожиданно, непонятно даже для него самого, воспринялось так, будто его навечно оставшийся двадцатитрехлетним старший брат второй раз Сгорел в своем миге. И теперь уже на его глазах. А ведь то, как сбили немногословного, Вечно улыбающегося одними глазами капитана, Пилота, отмеченного косым белым кольцом, Яка, их пятой эскадрильи, С нарисованной на борту карикатурной фигуркой шахматного коня, Не видел тогда действительно никто. Страшным было даже не количество опустевших к концу этого чудовищного дня мест в столовой летного состава. Самым страшным, как Олег понял позже, было то, что кто-то из них еще вполне мог быть жив, по крайней мере, несколько часов. Но разворачивать для поисков неверановшихся, считавшую к этому дню каждую тонну мазута эскадру, было бы самоубийством как самоубийством было бы выпускать в воздух уцелевшие коры, хотя бы теоретически способные сесть на воду гидросамолеты Советского Союза и Кронштадта. Ожидая второй волны англичан, в ангаре Чапаева с отчаянной скоростью перевооружали и заправляли истребители. Вокруг наверняка еще шныряли последние недобитые ими одиночки, которых сторожило Барражирующая на последних каплях горючего сборная восьмерка Кожедуба и Султана. Операторы последнего работоспособного радиолокатора эскадры вели одновременно десятки целей. И еще больше усложнять причудливую желтовато-коричневую картину их примитивных разверток означало бы поставить под удар все достигнутое. Достигнутое — такой страшной ценой, что она, эта цена, не оставляла выбора. Тех из невернувшихся на родную палубу пилотов-истребителей Чапаева, кому удалось сесть на воду или пережить прыжок с парашютом, не искали. Их имена навсегда остались неизвестными среди имен тех, кто умер еще в небе или при ударе о волны. Спрессованный в бетон скоростью падающих машин И каждый из уцелевших понимал, что он мог быть среди них Каждый боевой летчик, попавший в авиагруппу первого советского авианосца Пережил за годы войны многие десятки смертей товарищей Погибавших на его глазах или просто не возвратившихся из боевых вылетов В большинстве случаев летчики воспринимали это почти спокойно, иначе было просто не выдержать. Но смерть в бесконечном море сначала от холода, а потом от жажды, сторожившая каждого из них за несколькими сантиметрами бортовой брони хрупкого авианосца или за выкрашенным синим и черным цветами дюралем фюзеляжа палубного яка, была все же другой, такой, что не думать о ней было невозможно, даже многие годы спустя. Никогда не завидуйте красивой форме военных моряков. Мало есть на свете таких страшных смертей, какие достаются им».